Глава третья. Настоящий ад на Валенте начался ближе к вечеру, когда поднялся ветер. Жуткая неразбериха, всегда сложнявшее начало плавания, усугубилась морской болезнью, сразившей добрую половину пассажиров и даже имеющихся на борту животных. Как только корабль оказался в открытом море и качка усилилась, многие ощутили дурноту и головную боль. Обитатели кают первого класса заперлись у себя и почти не вставали с коек, гоняя туда-сюда слуг, лица которых отливали болезненной зеленью. Те, кого поселили на нижней палубе, страдали сообща, но при этом старались хоть чем-то друг другу помочь. Мужчины пускали по кругу бутылки с селем, уверяя, что нет более верного средства от тошноты. Женщины по очереди укачивали беспрестанно рыщущих детей, пытались отвлечься разговорами утешали неопытных путешественников обещаниями, что всё это скоро закончится, просто нужно время, чтобы привыкнуть. Женщина в тёмном платке, сидевшая рядом с Мэри, которую неименовало недомогание, поделилась с девушкой маковой настойкой, и та смогла хоть немного поспать, невзирая на шум, духоту и вонь. Но проснувшись, Мэри осознала две вещи. Во-первых, полтора месяца здесь она просто не выдержит, а во-вторых, Качка никуда не делась, и к ней нужно как-то приспосабливаться. Впереди ждало долгое плавание, и всё это время лежать пластом никуда не годилось. Ведь как никак её взяли на корабль в качестве служанки мисс МакКейн, а у служанок немало обязанностей, которые следует неукоснительно выполнять. Мэри сомневалась, что в противном случае её выбросят за борт, но совесть не позволяла ей обмануть ожидания и доверие своей благодетельницы. Пока головокружение и слабость не позволяли ей встать, Марина начала заводить знакомства с соседками и выяснила, что среди них было ещё две женщины из числа прислуги. Они-то и объяснили девушке нехитрые правила. Ставать нужно рано, за час до того, как встаёт хозяйка, и поднявшись наверх, ждать, когда позовут. Завтрак, обед и ужин подают в обеденном салоне, и там обязательно нужно прислуживать. А потом, если повезёт, можно поесть и самой, потому что внизу воздух такой скверный, что кусок в горло не идёт. В хорошую погоду следует сопровождать хозяев на прогулке по палубе. В плохую, пока они не улеглись спать, нужно быть рядом и выполнять все их поручения. Кроме того, женщине на корабле вменялось в обязанность вести себя тихо, скромно и по возможности не привлекать внимания матросов, мужчин грубых и весьма опасных для молодых особ. Джентльмены тоже могут от скуки проявить к тебе интерес, получали служанки. Но ты не думай, будто это всерьёз. Им нужно только то, что у тебя под юбкой, и быстрое удовольствие, способное искрасить однообразие будней. Если не проявить осторожность, к моменту прибытия от твоей добродетели не останется и следа. Ближе к полудню Мэри отважилась встать и кое-как выбралась по трапу наверх. Свежий воздух взбодрил её, солнце и ветер подняли настроение, оживили, придали сил. Девушка постояла немного возле фальшборта, полюбовалась плывущими над морем белыми облаками и вскоре почувствовала, как тошнота отступает, сменяясь голодом. На палубе было жарко, хотелось пить, и Мэри отправилась на палубак к каютам первого класса, размышляя о том, почему мисс МакКейн до сих пор за ней не послала, ведь они уже целые сутки находились в пути. Объяснение было простым. Кейт, как и Мэри, пала жертвой морской болезни и находилась в таком удручающем состоянии, что не могла даже встать с койки. Мэри удивилась, когда заметила на её бледном лице следы от недавних слёз. "Мэри, я умираю", еле слышно прошептала она. "Не думаю, мис Маккей, что всё настолько ужасно". Девушке пришлось постараться чтобы выглядеть уверенной и жизнерадостной. В тесной каюте, несмотря на наличие некоторых удобств, было темно, влажно и душно. Дурнотой на корабле сейчас страдают почти все, кроме опытных путешественников и членов команды. Вы непременно поправитесь через день или два. Мне тоже поначалу было так худо, что я не могла головы поднять. А теперь, видите, стою на ногах, И уже побывала на палубе, где дует прохладный ветер, а над головой простирается бескрайнее голубое небо. Мэри говорила и говорила, и Кет, державшая её за руку, постепенно успокоилась, а потом задремала. Девушка зажгла вторую свечу и стала разглядывать её спящую в ночной рубашке, с разметавшимися по подушке волосами, с чуть приоткрытыми пересохшими губами. Удивительное чувство охватило её. Она знала белокурую мисс всего лишь второй день, а я от чего-то вдруг показалось, что целую вечность. У неё такая тонкая кожа, что сквозь неё видны вены. Она производит впечатление слабой, беззащитной и хрупкой, с неожиданной нежностью, подумала Мэри и вздрогнула. По спине пробежал неприятный холодок. Но впечатления Табманчева и многие, поверив ему, поплатились жизнью. Мысли были чужие пугающие. Они возникли из ниоткуда, словно из запредельных глубин памяти. Но как ни странно, ещё больше уверили её в том, что она встретила кого-то давным-давно потерянного, но по-прежнему дорогого. Похоже на наваждение, разве такое возможно? Мария приложила ладонь к лбу. Неужели в довершение всех бед у неё началась горячка? Нет, лоб холодный. Наверное, виной всему духота. Нужно выйти наружу самой и проветрить каюту. Чистый прохладный воздух облегчит состояние мисс Маккейн и избавит от непонятных, тревожащих ощущений. А когда мисс проснется, я выведу ее на палубу. Свежий ветер и чудесный морской пейзаж быстро приведут ее в чувства. Жажда вновь напомнила о себе, и, убедившись, что девушка спит, Мэри отправилась в салон за кружками, а потом за питьевой водой. По дороге она старалась предугадать каждое движение корабля, довольно быстро приноровилась ходить, широко ставя ноги и придерживаясь за стены. Вернувшись назад, впустила немного свежего воздуха в каюту, с наслаждением выпила воды, поставила на откидной столик кружку для Кэтрин, а потом, убаюканная качкой, уснула с краю на узкой койке в ногах у белокурой мисс. На выкупленное для нее место Мэри не вернулась. Недомогание мисс Маккейн длилось целую неделю и бедняжке было так тяжело и так одиноко, что она не желала отпускать от себя компаньонку ни днем, ни ночью. Правда, Мэри приходилось не только утешать ее и развлекать, но и делать всю грязную работу, в том числе менять постельное белье и рубашки мисс, выносить за ней ведро, тщетно пытаться покормить ее, а потом держать перед ней таз, когда девушку в очередной раз тошнило. Но она благодарила Бога за то, что потихоньку движется к своей цели, и к тому же имеет возможность оказать ответную помощь страдающей Кейт. «Я совсем тебя замучила, Марион», — грустно улыбалась она. «Прости, мне так неудобно, но я ничего не могу с собой поделать». «Ну что вы, мисс Маккейн», — Мэри смущенно опускала глаза, а потом настойчиво придвигала ближе к кружку с бульоном. «Вам нужно набраться сил, чтобы выйти на палубу и увидеть, как бесконечно красиво море в солнечную погоду». Давайте попробуем начать с одного глотка. А там глядишь, получится выпить и всё целиком. А вот мистер Спенсер, имевший опыт морских путешествий, чувствовал себя превосходно. Много времени проводил с другими джентльменами в салоне для пассажиров, где пил бренди, играл в карты и вёл неторопливые беседы, и лишь изредка заглядывал в каюту к племяннице, чтобы выразить не столько сочувствие, Сколько плохо скрываемое недовольство тем, что Кетрин день ото дня становится слабее и, как он выразился, непривлекательнее. Ему также не нравилось то, что Мэри постоянно крутится возле его подопечной, остаётся на ночь вместо прислуги на нижней палубе, не может заставить мисс подняться с постели и вновь стать здоровой и цветущей. Он разговаривал с девушкой холодно и свысока но при этом бросал жадные взгляды на её лицо и фигуру, думая, что она ничего не замечает. Это было неприятно, унизительно и да, вызывало опасения, поэтому очень скоро Мэри начала его избегать. Удавалось ей это не всегда. Однажды вечером она дождалась, когда мистер Этран заснёт, и решила выйти подышать на палубу. Но едва прикрыв за собой дверь каюты, услышала над духом знакомое покашливание и вкрадчивый голос. "Марион, ну надо же. А я уж было решил, что ты от меня прячешься". Мария обернулась. Мистер Спенсер, ухмыляясь, буквально нависал над ней, чуть покачиваясь в такт размеренным движениям корабля. Его белая рубашка была небрежно расстёгнута. Потянув носом, девушка ощутила исходящий от мужчины запах спиртного и неловко попятила. Как с здоровьем, мисс Кейт? поинтересовался мистер Спенсер. Она не вставала. Ей намного лучше. Испугонослогола Мэри, примериваясь, как бы получше проскользнуть мимо мужчины на палубу. Думаю, она скоро встанет, сер. Я делаю для этого всё возможное. Ты гумница, Марион. Он впервые похвалил её. Такая трудолюбивая и талантливая. Я слышал, как ты читаешь племянницы Шекспира. А может, прочитаешь пару сонетов и мне? Как вам угодно, сэр, Мари показала рукой в сторону салона. Идёмте, я с удовольствием. Нет, нет. К чему нам посторонние слушатели? Мужчина покачал головой и придвинулся ближе. Хочу быть единственным, только ты и я. Для этого лучше подойдёт моя каюта. Он повернулся и приоткрыл дверь. Прошу. Не боси, Марион, проходи. Полагаю, мы проведём время весело и с пользой. Я обожаюсь сонеты и высоко ценю умение декламировать. Мистер Спенсер, медли отступила ещё на шаг. Возможно, она была неопытной и наивной, но сейчас ясно видела, что в глазах мужчины плещется бренди, разбавленный похотью. Благодарю за приглашение, но я, сэр, можешь называть меня Грэм. Шёпотом сообщил он и, внезапно приблизившись, накрыл ее губы своими. Девушка ощутила, как его скользкий язык проталкивается ей в рот, заверещала и прикусила его, а потом толкнула мужчину в грудь. В следующий миг ее оглушила звонкая и болезненная пощечина. «Дрянь!» — прошипел мистер Спенсер, вытирая губы ладонью. «Грязная потаскуха!» И тут дверь за спиной девушки распахнулась. На пороге своей каюты от чуда появилась мисс МакКейн, бледная, похожая на привидение, в мятой ночной рубашке и со свечой в руках. Что здесь происходит? спросила она, глядя то на разъярённого дядю, то на схватившуюся за щёку Мэри. Та уже открыла было рот, чтобы ответить, но мистер Спенсер её передел. Ничего необычного, Кэтрин. Твоя служанка повела себя дерзко. А когда я сделал ей замечание, нагрибила мне, и я был вынужден её наказать. Вот что значит принять на работу девицу сомнительного происхождения и не посоветовавшись со мной. Не правда? воскликнула Мэри, чувствуя, как с одной стороны её охватывает возмущение, а с другой жгучая обида и стыд, заставляющие краснеть. Я не грубила, вы сами вы меня. Она вспомнила его язык у себя во рту и скривилась от отвращения. Мисс Кэт внимательно посмотрела на неё, потом перевела взгляд на дядю. Между тем двери соседних кают начали приоткрываться. Шум в коридоре привлёк внимание других пассажиров. Господь милосердный, если пойдут пересуды. Марён, немедленно ступай в каюту, сдержанно велела Кэтрин. А вы, дядя Грэм, идите к себе. Поговорим обо всём утром. Доброй ночи она пропустила девушку внутрь и захлопнула дверь перед носом у мистера Спенсера после чего села на свою постель спешно поставила на колени таз и склонилась над ним мэря опустилась на пол возле её ног и замерла в мучительном ожидании текли минуты но ничего не происходило наконец она осмелилась подать голос мисс Маккейн я правда я никогда не посмела бы Мне стыдно в этом признаться, но ваш дядя, знаю, устало вздохнула Кейт. Мой дядя пьян. От его запаха меня едва опять не стошнило. Слава богу, кажется, обошлось. Она отодвинула таз и посмотрела на Мэри. Завтра утром он наверняка и не вспомнит, как обошёлся с тобой. Видишь ли, Марион, Нередко виной бренди даже благородных мужчин превращают в скотов, выпуская наружу то, что обычно скрыто под маской хорошего воспитания. Что делать в этом случае нам, женщинам? Господь завещал не держать набитьчиков зла. Кэтрин произнесла это так, словно подвергала сомнению божественную заповедь. Но я думаю, прощать надо лишь тех, кто способен раскаяться. Мари медленно поднялась и села рядом на край постели. Он поцеловал меня, с горечью прошептала она. Никогда не думала, что мой первый поцелуй будет таким таким омерзительным. Кейт понимающе улыбнулась и взяла её за руку. Это не считается, Марион. Твой первый настоящий поцелуй я уверена будет прекрасен и полон взаимного чувства. Знаешь что? Раз уж болезнь отпустила меня, и я смогла встать, давай прогуляемся. Честное слово, я больше не в силах созерцать эти мрачные стены и потолок. С удовольствием мисс. Мэри тут же вскочила, приоткрыла дверь и выглянула наружу. Из каюты мистера Спенсера доносился негромкий храп. "Путь свободен, мисс Кейт", с улыбкой делала жена. "Подождите немного, я помогу вам одеться". Спустя четверть часа они стояли на палубе под шелестящими парусами смотрели на тёмное ночное море и на усыпанное звёздами небо. Тёплый ветер трепал их распущенные волосы, переплетал белокурые с тёмными, ласково гладил нетронутое загаром лицо. "Как красиво", восторженно шептала Мэри. "Вон там, справа от тёмное облако, похожее на застывшего в прыжке зверя, а под ним другое, похожее на летящего журавля. Здесь необычные звёзды", тихо проговорила Кэтрин разглядывая застывшие в вышине крошечные блестящие точки вроде бы те же созвездия на том же месте но что-то с ними не так не понимаю что именно ты ничего не чувствуешь маррион мэри подняла голову и замерла на какое-то время потом пожала плечами не знаю мисс в море многое видится совершенно иначе я слышала оно делает людей другими поэтому возможно меняются не звёзды А где кто смотрит на них? Тоже верно. Задумчиво дозвалась Кейт и поплотнее закуталась в шаль. Становится свежо. Думаю, на сегодня достаточно, Марион. Будь так добра, дай мне руку и пойдём спать. Утром мистер Спенсер выглядел и вёл себя так, словно накануне ничего не случилось. Мисс Кейт впервые вышла завтракать в салон, и это его несказанно обрадовало сопровождавшая девушку Мэри с недоумением наблюдала за тем, как он весело болтагурит, старается рассмешить племянницу и заводит пространные беседы с другими мужчинами. У Кэтэн ещё не было аппетита, поэтому она довольно быстро покинула салон и увела с собой компаньёнку. Однако после завтрака мистер Спенсер сам подошёл к ним и смиренно проговорил: "Душечка Кэт, Марион". Похоже, вчера я вёл себя крайне предусудительно. Э, хотя вспомнить что-либо сегодня увы не могу. Прошу простить мою невоздержанность и скверное поведение. Развеять скуку на этой посудине помогает только хорошая компания, а в хорошей компании непременно угощают хорошими напитками. Он широко улыбнулся. А потом он опустил голову, всем своим видом показывая, что раскаивается, пусть и не виноват. Виноваты, конечно же, Скука и Бренди. Но в глубине его прищуренных глаз было нечто ясно говорившее: этот человек всё прекрасно помнит и ничуть не сожалеет о случившемся. Извинения приняты, дядя Грем, ответила Кэтрин. Только впредь прошу вас знать меру и держать себя в руках. И ещё Не обращаться ко мне как к кошке. Имя Кэтрин, Кэтрин, имеет несколько уменьшительных вариантов, в том числе Кейт и Кэт. Последнее созвучно с английским словом cat кошка. Мистер Спенсер жизнерадостно рассмеялся, поцеловал её в лоб и потрепал по щеке Мэри. Девушка вздрогнула от отвращения, но не подала виду, лишь улыбнулась. Сэр, не хотите составить компанию мисс И послушать она этот Шекспира. У мистера Спенсера невольно дёрнулся глаз, а выражение лица стало таким кислым, что Мэри не удержалась от смеха. Мужчина выпрямился, сдержанно пробормотал: "Благодарю, в другой раз". И поджав губы, откланялся. "А ты, Марион, оказывается, та ещё штучка". Кейт с интересом взглянула на спутницу и тоже рассмеялась. "Впрочем, мы дядя это заслужил. В следующий раз подумает, прежде чем совершать что-то подобное". Теперь, когда мисс Маккейн стало лучше, они почти всё свободное время проводили на свежем воздухе, любовались морскими просторами, грелись на солнце, читали или негромко беседовали о разных вещах. Прочие пассажиры не проявляли к ним особого интереса. Женщины держались своих мужчин, офицеры и капитан вообще старались не иметь никаких дел с пассажирами, воспринимая их как вечно путающиеся под ногами и беспокойный балласт. Одинокие джентльмены несколько раз подходили к девушкам с целью представиться и завязать разговор, но тут же появлялся бдительный дядя Грем, отвлекал их внимание на себя, и больше этих молодых людей Мэри и Кейт рядом с собой не видели. Корабельные матросы жили своей обособленной жизнью и, казалось, вообще не замечали их. Однако спустя несколько дней Мэри случайно убедилась в обратном. Вечером Когда стемнело, она вышла одна постоять у фальшборта. Кэтрин уже уснула, а Мэри от чего-то не спалось, и она надеялась, что шелест волн и прохладный ветер излечат её от бессонницы. В темноте, закутанную в платок девушку, устроившуюся возле лестницы, ведущей на шканцы, легко было не заметить, что и произошло с проходившими мимо двумя матросами. Поэтому Мэри стала невольной свидетельницей их разговора. «Дурная примета. Знаю, о чём говорю», — сказал Один. «Будь моя воля, я бы не взял её на борт и за сотню геней. А наш предыдущий капитан, да упокоит Господь его душу, поддержал бы меня. А нынешний думает только о выгоде, наклеечет на всех нас беду. Вот увидишь». «Я думал, плохая примета — это убить альбатроса или выйти в плавание в пятницу», — засомневался второй. «Нет», — горячо возразил первый. Ещё мы дед говорил: "Женщина на корабле само по себе скверна, а женщина в чёрном вдвойне. Хуже только покойник. Я знаю, о чём говорю". Второй ненадолго задумался, потом хохотнул. "Не велика беда. Надо просто избавиться от проклятого платья. Пройти мимо и, скажем, уронить на него горящий фитиль. Ой, простите, мам, я так неловок". Вот начнётся потеха, потух сгорит. Остановился только эти забавные штуки с китовым усом до да пантолоны под ними. Воображаю, как юная вдовошка завижит и бросится бежать. Мужчины засмеялись и стали подниматься на шканцы. Выждав какое-то время, Мэри огляделась, и тень уметнула с наполу бак. Кэтсону прищурилась и приподнялась на койке, когда девушка в торопах зажгла обе свечи. "Марьон", удивлённо пробормотала она. "Что случилось? Простите, мисс" Мари присела рядом, приводя сбившееся дыхание и взволнованно глядя ей в глаза. "Мисс МакКейн, Кэтрин, милая Кит, вам грозит опасность".